Глава 40 Спустя два часа после того, как колонна горожан отправилась на восток, Ян сидел в зале заседания магистра. Помимо Денери, Ван Бомеля, Трех Констеблей и адвасбера здесь были еще трое неизвестных барду-мужчин, судя по одежде в военные, и тот самый громила что после поражения Гнуса первым сложил оружие перед мэром. Дверь открылась, на пороге появился капитан Ван Зеллер. «Полагаю, все в сборе», — произнес Сальваторе. «Да, не так уж нас и много». «С вашего позволения я представлю всех присутствующих», — хмыкнул Флорис. Динери молча кивнул, а Двазбер продолжил. «Меня, господина Динери и господина Ван Зеллера, полагаю, все знают». Каждый счел своим долгом подтвердить это предположение. «Хорошо. Далее господин Квирин ван Бомель, член магистра и лучший лекарь в городе. Господа ван Даммер, Бартельд ван Квант и Том де Мак Констебли». Мужчины молча кивнули. Я внимательно посмотрел на них, стараясь запомнить каждого. Дан Даммер был старше остальных и напоминал уставшего от жизни белого медведя. Взгляд Ван Кванта пылал молодецкой решимостью, именно этот человек вчера громче всех спорил с Рудом. Том де Мак казался ровесником Яна. Он был и похож на него, типичной лудостианской прической, светлой кожей и голубыми глазами. Но его красивое юношеское лицо уже успел обезобразить совсем свежий алый шрам. «Капитаны Колорус-де-Паар и Бруннарица командуют кораблями, охраняющими порт», продолжал Адвазбер. Этих Ян запомнил легко. Черноволосый эмродец, светлый лудостянец. «Лейтенант Тибо-Дюпон», указал он на черноволосого военного с тонкими усиками, помощник капитана Ван Зеллера и командующий портом. «А также господин представляет отряд добровольцев...» Извините, как вы сказали, вы вас вас называть? Бойвал улыбнулся он. И я не господин. Флорис кивнул и повернулся к Яну. А этот молодой человек господин Ян Вандерветтелик, друг и помощник специального констебля Эгдама и временно исполняющий его обязанности. Что? изумленно выпалил Ян. Я специальный констебль «Спокойно», — хмыкнул Денери, — «мы рассматриваем возможность назначения вас на эту должность. После всего, что вы сделали... Но пока, господин Вандерветтелик, будем вас считать специальным добровольцем. Устраивает?» «Да», — с облегчением вздохнул Ян. «Хорошо», — кивнул Сальваторе. «Тогда перейдем к делам. Прошу вас, капитан Риццо». Бруно Рица поклонился, обвелся их взглядом, помолчал несколько секунд, после чего громко произнес: "Мне уже доводилось встречаться с нархетрокцами, и то, что я пережил эту встречу, поистине чудо. Они действительно звери, их называют берсерками, а это значит лишь одно: сама битва для них важнее победы. Но не стоит пугаться раньше времени. Победить их можно." И им известен страх. Просто так никто не хочет погибать, даже нархетрокцы. К сожалению, нам неизвестно, сколько кораблей приведет Агмунд. Уверенных будет больше десяти. По сравнению с крупными морскими сражениями цифра не особо впечатляющая, но заблуждаться не стоит. У нас на приколе сейчас шесть кораблей. Три галеры... Голиас, охраняющий порт, а также Каравелла и карака принадлежащие господам Денери и Адвазберу соответственно. «А какие корабли у северян?» — спросил Том-де-Мак. «Хороший вопрос», — улыбнулся Рица. «У северян необычные корабли. Они называют их драклеасы. Это помесь исконных нархитрокских кораблей, Дракаров и Голиасов. Длинные...» Узкие, с высоко поднятой кормой и штырем драконом на носу. Притом двигают их грибцы. Правда, есть и широкий парус на основной мачте. Доклеасы вооружены пушками. Пусть сами северяне не умеют их отливать, но мы-то умеем. И раз уж Эгдам не первый в их списке, то уверен, припасами они успели разжиться. Значит, шесть кораблей против десяти» задумчиво проговорил Флорис. «К сожалению, это не так», — покачал головой Бруно. «Я говорил, что их не меньше десятка, но вполне может быть и больше. Что же касается наших кораблей, то у нас не хватает грибцов». «На моем корабле не хватает команды», — заметил Сальваторе. «Затопите две галеры в порту». «А команду переведите на мою каравеллу, я отдаю ее городу». Адвазбер посмотрел на него и, нахмурившись быстро, пробормотал. «Возьмите и мою караку, она всяко лучше вашей галеры». «Благодарю, господа», — кивнул Ритца. «Тогда предлагаю следующее. Мы затопим две галеры в порту, как и сказал господин Динери. Так мы затрудним высадку противнику». «Еще из одной соорудим брандер. На остальных трех кораблях мы вступим в бой». «Но это бессмысленно», — сплеснул руками господин Ван Бомель. «Вы лишь зря погибнете». «Благодарю за беспокойство», — улыбнулся старый моряк. «Но вы не правы. Мы будем держаться на расстоянии и стараться завести их флот под пушки порта. Затем отступим на юг». «Когда они начнут высадку, мы окажем поддержку нашим сухопутным войскам. Если все получится, враг будет зажат с двух сторон. Часть северян уже будет на суше, остальным же придется сразу сражаться и с тремя кораблями, и с фортом». «Очень рискованно и оптимистично», — покачал головой лейтенант Тиба Дюпон. «Не факт, что они купятся». «Купятся, Тибо», — ответил ему капитан Ван Зеллер. архетрокцы никогда не думают о своей безопасности и просто рвутся в бой. Едва показавшись в заливе, они нацелятся на наш порт, и им плевать, что будет происходить вокруг». «Совершенно верно», — поддержал Рица. «Поэтому основные силы врага будут сражаться на суше, а остальные же познакомятся с нашими кораблями и пушками форта». «Прекрасный план, капитан Рица, похвалил его Сальваторе. «У кого-нибудь есть возражения относительно этой части?» Мэр обвел присутствующих взглядом. Собравшиеся лишь отрицательно покачали головами. «Ну, хорошо. Тогда переходим к следующей. Я предлагаю взорвать все городские ворота, кроме восточных. Их пока просто заложить взрывчаткой, чтобы оставить нам...» путь к отступлению. «Что?» — ошарашенно выпалил Флорис. «Вы в своем уме? Да как так можно?» «Поддерживаю господина Адвазбера», — поднял руку Тибо Дюпон. Том де Мак согласно кивнул. «Это дикость!» — возмутился капитан Карлс де Пар. «Топить корабли в порту — это одно, а взрывать ворота — совсем другое». А «Я поддерживаю мэра!» Хлопнул по столу Буйвол. Идея славная. Если нам наваляют, наши будут в опасности. А так перекроем все выходы и сами сбежим. На крайняк можем схорониться в лесу и нападать на северян из засад. Но вряд ли нархитрокцы ринутся вглубь континента, возразил Флорис. С такими мыслями мы могли сразу же взорвать все ворота, а сами ждать их в лесах. «Выдужден мне согласиться, господин Адвазбер», — подал голос дандамер. Дан «Мы должны сражаться именно в Эйгдаме. Если мы даже не сможем прогнать врага, то вымотаем его и ослабим». «Господин Дамер прав», — подтвердил капитан Ритца. «Защищать Эйгдам всеми силами необходимо. Говорят, северяне могут бежать» не останавливаясь несколько дней, а это значит, что они могут вполне догнать тех, кто ушел на восток. Вы представляете, что случится, если мы им это позволим сделать? Я поддерживаю господина Денери. Хоть это и тяжело, но мы должны пойти на такой шаг ради нашего же города. Точняк, поднял руку Бывал. Кто еще с нами? После недолгих колебаний все согласились с предложением Сальватора Денери. «Хорошо», — кивнул мэр. «Теперь обсудим формирование и размещение отрядов». Заседание длилось еще более часа, прежде чем все отправились готовиться к обороне города. «Враг на горизонте! Подъем!» — закричал мушкетер, врываясь в ратушу, где обосновался отряд поддержки. Ян вскочил со своего лежака и ошарашенно завертел головой. Многие уже были на ногах. "Построиться", велел Ван Бомель, и его отряд выстроился в шеренгу. «Действуем согласно плану. Я и...» Он не успел договорить. Пушечная канонада, разразившаяся в порту, перебила главного лекаря. Люди зашептались, испуганно озираясь по сторонам. «Началось!» — крикнул Кверин. «За дело!» «Вперед!» — скомандовал молодой констебль и, махнув рукой, призвал веренную ему группу следовать за ним. Под руководством Демака Ян и еще двадцать восемь человек выбежали на улицу. Их главная задача — доставлять раненых в ратушу и оказывать первую помощь. Едва покинув здание, Барт увидел три отряда мушкетеров, бегущих по направлению к порту. Среди них он заметил Сальватора Денери в черной кирасе и черепнике. Рядом с ним находился и Флорис Адвазбер. В отличие от мэра, его керасы и Марион сверкали золотом в первых лучах утреннего солнца. Группа поддержки держалась чуть поодаль от мушкетеров. Они быстро спустились к портовому кварталу, и демаг дал сигнал остановиться. Грохот пушечных выстрелов звенел в ушах молодого барда. Казалось, пушки стреляют за забором соседнего дома, хоть он и знал, что до порта отсюда как минимум полкилометра. Том Демак юркнул между домов и скрылся из виду. Он отсутствовал несколько минут, а когда появился громко, чтобы перекричать грохот, выкрикнул «Двигаемся дальше! Тихо и осторожно!» Группа продолжила путь. Они остановились метрах в ста от причала, где уже выстроились основные войска. Выглядывая из-за угла серого склада, Ян пытался рассмотреть, что же происходит в море. Далеко плохо видно. Барт невольно сощурился и напряг глаза. Во что бы то ни стало, ему хотелось воочию увидеть настоящее морское сражение. Внезапно по всему телу растеклось приятное тепло, которое в тот же миг устремилось в глаза и... И тогда он прозрел. Сквозь дым и порох Ян видел так отчетливо, будто битва развернулась всего лишь в паре метров от него. «Природный дар», — догадался он и сосредоточился на происходящем. Затаив дыхание, Ян смотрел на флотилию Агмунда. Канон вел тринадцать огромных кораблей, каждый не менее сорока метров длиной. Они величественно скользили по морской глади, всем своим видом подтверждая, что северный ветер приносит смерть. И пусть на суше Барт практически не ощущал дуновения ветра, паруса Драклиасов чуть ли не трещали по швам. Они неслись с такой скоростью, словно все морские ветра помогали Нархитрокскому флоту. Однако капитан Ритца был прав. С ними можно сражаться. Два корабля отстали от своих собратьев. Один кренился на правый борт, у другого полыхала корма. Но закаленных в боях северян нельзя было сломить подобной ерундой. Они не бегали в панике по палубе, а спокойно пытались двинуть судно с места. И когда поняли, что это бесполезно, всей командой бросились в воду. Нархитрокцы цепляли к берегу быстрее акул а их могучие тела обволакивала едкая кроваво-красная дымка. Жажда. Другие корабли флота разделились. Два из них направились караки и Каравели, обстреливающим врагов с юга. Голиаса и Гдама уже был потоплен, еще три уверенно приближались к форту, не страшась его пушек, ну а остальные шесть неслись прямо в порт. «Они приближаются!» — закричал здоровенный мужчина, вооруженным молотом. «Они уже рядом!» — пторил другой, сжимавший в руке ржавый тесак. «Спокойно!» — велел Том-де-Мак. не высовываться!» Пушки, выставленные в порту, громкими выстрелами встречали врага. Ядра дырявили о вшивку, но не могли остановить несущиеся на них корабли. Перед флагманом медленно поднималась волна. Ян не сразу заметил пятерых человек, стоящих на носу Драклиаса и вздымающих руки к небу. «Что за напасть?» пробормотал молодой констебль в тот миг, когда эта волна обрушилась на порт. Она смела построение эгдамских мушкетеров, а когда воины пришли в себя и поднялись на ноги, было уже поздно. «Вперед, мои братья!» — закричал здоровенный мужчина, размерами и мышцами похожий на Аграина. Он был молод и полон сил. Длинная светлая борода, заплетенная в косу, спускалась до груди Нархитрокца, а волосы, также стянутые в тугую косу, полностью закрывали спину. Ян сразу догадался, что этот человек, сжимающий в руках два топора, никто иной, как предводитель Нархитрокцев. Канунг Агмунд. Северяне с флагмана ринулись в порт. Словно детей они смели первые ряды мушкетеров. Агмунд, как зверь, крушил всех вокруг. «За дело!» — командовал молодой констебль. Отряд поддержки выступил вперед. Макс с горостью заметил, что часть его добровольцев застыли на полпути, не решаясь двигаться дальше. Защитники города застыли в ступоре, не в силах сделать и шаг навстречу с северянам. Чертыхнувшись, юноша побежал вперед с небольшой кучкой тех, кто все же смог побороть свой страх. Здоровенный северянин вылетел на констебля. Отбив удар тяжелого топора, Том свалился с ног. Враг подбежал к нему и вновь обрушил на молодого человека свое оружие. Увернувшись от его атаки, демаг атаковал сам. Он глубоко ранил своим фламбером Нархетрокца, но Бугай, лишь хищно улыбнувшись, развернулся и... Два тесака пронзили его насквозь. «Молодцы!» — похвалил констебль своих подчиненных. «Не вступайте в бой просто так! Помогайте своим и не забывайте, для чего мы здесь!» Внутри Яна все сжималось. Крики ужаса и стоны боли на батом стучали в его голове. Никогда в жизни он не видел столько смертей, и никогда в жизни не желал увидеть. Он бежал вперед, не понимая, что делать, пока не услышал сдавленный стон. Помогите! Посмотрев под ноги Барт, увидел мушкетера. Мужчина лежал на земле, зажимая кровоточащий бок. Ян сразу узнал этого человека. Он обещал своей дочери встречать ее и жену у ворот, а вот сейчас он умирал. Склонившись над ним, Барт заплакал. Все сжималось в груди. «Почему? Почему так получилось?» — повторял он про себя. «Почему вы все должны умереть? За что?» «Помогите!» — выдавил мужчина и потерял сознание. «Нет», — прошептал Ян, — «нет, ты должен вернуться к родным, должен!» Жаркий огонь ожег его душу. Барт схватил человека за руку и, поддавшись эмоциям, запел. Слова сами складывались в строки, наполнялись силой. «Ты не умрешь, жизнь проживешь!» «Счастье придет, семья тебя ждет, погибнут враги, бой позади, смерть их заберет, наше солнце взойдет!» «Давайте, ребята, поднажмем!» — закричал сражавшийся неподалеку Буйвол, и его парни ответили одобрительным гулом. У мушкетера же, лежавшего перед Яном, выровнялось дыхание. Кровь прекратила лица из раны, казалось... Мужчина просто уснул. Ян взвалил его на плечо и подтащил с поля боя. Спрятавшись за двухэтажным зданием, он заметил одного из людей своего отряда. Молодой парень примерно одного возраста с Бардом выглядывал из-за угла конторы начальника порта. «Доставь его в ратушу», — велел Бард. Парень испуганно кивнул и аккуратно принял раненого. Бой был в самом разгаре. Сначала мушкетёры держались. В один момент даже показалось, что они берут верх, но именно тогда из воды появились те, кто добирался до берега вплавь. Мокрые и разъярённые, они присоединились к своим товарищам. Ян вытащил ещё пятерых, прежде чем заметил, что начался, пожалуй, самый главный поединок. Лидеры сошлись один на один.